Глава 55. Амелия, которую вызвал Роберт, явилась через четверть часа. Она тоже сообщила Роберту, что не стоит звонить Мэри Эн раньше времени. Какой смысл беспокоить людей, не зная, что именно произошло с мальчиком? Это может быть всё что угодно: тепловой удар, упал во дворе или Бог его знает, что с ним ещё приключилось. Анна надеялась, что после возвращения сестры и Алана, отправившихся навестить Карлоту, та думается и приедет с ними. Амелия знала, что её отъезд не связан с переживаниями, злостью или страхом. Карлота вернулась в Детройт, чтобы начать собственную жизнь подальше от катастрофы, причиной которой она стала, и восполнить нехватку жизненной энергии. Первым делом Амелия поднялась наверх, проверить, как там дела. Девочка безмятежно спала. Черты лица, которые джемия целиком достались от матери, девочка унаследовала от отца. Густые чёрные волосы, вьющиеся и блестящие, прямой, как у джемы нос, длинные породистые пальцы на крошечных ручках. Амелия вздохнула и наклонилась к малышке, чтобы взять её на руки и побоюкать, как некогда боюкала Пенни, но девочка спала так крепко, что тревожить её она не стала уцеловала в лоб, укрыла одеялком и вернулась к Роберту, который переместился на кухню и шарил в буфете в поисках арахисовой пасты и хлеба. Всё будет отлично, дорогая, не переживай. На шестом месяце Амелия напоминала шар. Беременность протекала непросто. По утрам её мучила тошнота, сутками напролёт до 3 ночи хотелось одного арахисовой пасты. Имелась и другая пагубная страсть корнишоны. Они никогда не нравились Амелии, сейчас же стали неотъемлемой частью её жизни. Она нуждалась в них как в наркотике или витаминах. Хоть бы они уже позвонили. Неопределённость хуже всего. Она опустилась на стул и нежно погладила свой живот. Скорее всего, ждут результаты анализов. Наберёмся терпения, ответил Роберт. Он уселся рядом с женой и протянул ей ложечку с пастой. Открой ротик, любовь моя. И не надо так волноваться. Скорее всего, мальчик заигрался и стукнулся головой, такое случается. Она послушно открыла рот и проглотила содержимое ложки. Разговор перешёл на Дени и скорое поступление мальчика в университет, как вдруг наверху послышался какой-то шорох, а вслед за ним радостный лепет малышки. В первое мгновение оба застыли, ожидая, что девочка вот-вот снова уснёт или наоборот расплачется. Однако лепет становился всё громче, и в конце концов малышка засмеялась. Через некоторое время она умолкла, и в доме опять воцарилась тишина. Уснула, заключил Роберт. Похоже на то. Амелия всё ещё прислушивалась. Ладно, займусь обедом. Наверняка они вернутся поздно. Скажем Дене, чтобы он пошёл обедать сюда. Отлично. Только прошу тебя, не надрывайся, ты же знаешь. Послышался сухой удар, за ним шаги. Они повернули головы и посмотрели на дверь, затем осмотрели гостиную и деревянную лестницу. Ты слышал? Да. Они переглянулись. Роберт резко поднялся со стула, Амилия тоже неуклюже встала, придерживая руками живот. Роберт поднял руку, делая знак не шевелиться. Осторожно прошёл по гостиной, пока пальцы не коснулись перил. Все его чувства были предельно обострены. Амелия следовала за ним по пятам, стараясь ступать как можно более осторожно. Девочка снова залепетала и засмеялась, на этот раз едва слышно. Наконец Роберт поднялся наверх, убедился в том, что Амелия идёт за ним по лестнице, держась за перила, и перевёл взгляд на открывшийся перед ним коридор второго этажа. Дверь в комнату Сьюзен была приоткрыта. Он заметил, что её колыбелька легонько покачивается, взялся за ручку двери и осторожно открыл. Теперь перед ним была вся комната. Амелия едва сдержала возглас изумления. Роберт услышал, как она опятьятся назад к лестнице. Он прижал руку к сердцу и замер. Прямо перед ним располагалась кроватка девочки, а над ней склонялась темнокожая женщина. На голове у неё красовалась шляпка алые цветы на тёмном фетре. Её одежда, узкое платье с открытыми плечами, плотно облегало высокую худую фигуру. Рука тянулась к сьюзен. На запястье Роберт заметил множество разноцветных браслетов. Когда женщина прикоснулась к лицу ребёнка, браслеты нежно звякнули. Именно этот звон приводил малышку в такой восторг. Боже мой. Женщина повернула голову и посмотрела на вошедших. В её глазах не было ничего жуткого или пугающего. Она спокойно кивнула, здороваясь с ними, и вновь повернула к колыбельку своё невозмутимое лицо. Глаза у неё были удлинённые, миндалевидные, почти кошачьи. Сейчас эти глаза пристально смотрели на девочку. "Bonjour, messie", проговорила она мелодичным голосом, не отводя взгляда от колыбельки. "Девочка хочет спать". Она склонилась ещё ниже и осторожно обхватила ребёнка худыми эбеновыми руками. Затем отпрянула, ловко подхватив девочку. Роберт и Амелия застыли, разинув рты. Ставни были прикрыты, и крошечные пылинки плясали в лучах света, льющихся сквозь щель. Их текучие тени делали силуэт женщины почти прозрачным. «Магали!» — нарушил молчание Роберт. «Уи, мсье, Магали и Моргетта?» Она обернулась к нему, держа девочку на руках и касаясь подбородком пухлого детского личика. Голос у нее был нежный, лакомый